В золотом дворце Нерона суждено было сыграть ещё и выдающуюся роль в искусстве в эпоху Возрождения, когда в конце 15 века в Риме началось строительство большого числа новых зданий. И при этом неожиданно стали обнаруживаться огромные подземные пещеры, стены которых были покрыты поразительными по красоте рисунками. Эти несравненные по изяществу исполнение фрески являли собой целые живописные панно, изображавшие как реалистические, так и фантастические картины, людям той эпохи крайне мало понятные. Изображались кентавры, сфинксы, сатиры, удивительные крылатые львы с орлиными головами переплетались с гирляндами цветов и плодов. Эти фантастические персонажи чередовались с изображениями зелёных лужаек, где располагались вполне обыкновенные животные, птицы, люди. Присутствовали и воинские атрибуты: изображения копий, мечей, доспехов, а также атрибуты театрального искусства: маски трагических актёров, музыкальные инструменты. Открытые картины стали называть гротесками. Поскольку они были обнаружены в пещерах, по-итальянски гротеско пещерный. С тех пор словом гротескный и называются яркие, броские, жизнерадостные изображения, выполненные в необычном стиле, поражающие зрителей. Гротески римских пещер самым внимательным образом изучил великий Рафаэль со своими учениками. Росписи гротесков были воспроизведены им при работе над фресками в Ватикане. Долгое время оставалось непонятным, кто и зачем в далекой древности расписывал фресками подземные гроты. Никому до поры до времени не приходило в голову, что это вовсе не пещеры, а развалины, ушедшие со временем под землю, развалины почти полутора тысячелетней давности. Лишь много позже выяснится, что это руины знаменитого золотого дворца Нерона, воистину гениального творения римской архитектуры. Благодаря Тациту мы знаем имена обоих архитекторов, а из живописцев, расписавших фресками внутренние стены дворца, до нас дошло только имя художника Фабулла. Достойно, сожаление, что время не сохранило это замечательное произведение римского зодчества, созданное по повелению Нерона. Но всё в жизни имеет свою оборотную сторону. Восстановление и не просто восстановление, а полная перестройка города с миллионным населением до да ещё в самые короткие сроки потребовало колоссальных финансовых затрат. И едва ли много меньших затрат потребовал комплекс Золотого дворца. На такие деньги наверняка можно было бы выстроить вполне приличный город. А сколько средств отнял так и не осуществившийся проект 160-мильного канала, никакая казна, никакой империи не могла выдержать таких расходов. Пришлось прибегать к дополнительным денежным сборам, что в конце концов опустошило всю империю, не исключая и самой Италии. Дошло до того, что Нерону пришлось пойти на самые крайние меры по пополнению казны. Государство стало отбирать у храмов всё золото, собранное там за долгое время. Это были пожертвования римского народа богам. И это вызвало широкое недовольство, поскольку такой способ поправки имперских финансов сочли святотатством. В Греции и Малой Азии, провинции Ахая и Азии, посланные Нероном сборщики храмового достояния, акрад и секунд коринат, додумались до изъятия из святилищ не только драгоценных даров и денег, но и статуй богов. Собственно, неудивительно, что именно в этих провинциях случилось такое. Там ведь находились самые знаменитые храмы греческого мира, где пребывали статуи богов, изваянные величайшими мастерами Эллады и бывшие поистине бесценными. Понятно, что всё происходящее не могло не вызвать самого широкого недовольства в народе. И если в Греции и в провинции Азия могли всё объяснить произволом самих сборщиков ценностей. То в Италии, в Риме, всё недовольство обращалось против Нерона. Благодарность за прекрасно отстроенный Рим быстро уступила место раздражению по поводу строительства невиданного по размерам и богатству дворца. А тут ещё и очевидное свитататство. Число недовольных Нероном множилось Настроение такого рода отражались и в окружении Нерона. Тацит приводит любопытный рассказ о поведении в эти дни уже 3 года как отставлено в Эсенеки. Бывший воспитатель и советник Цезаря, хотя и был не у дел, но находился близ императорского двора. Когда он узнал, по чьему повелению изымались богатства храмов, то решил быть подальше от этого, дабы и на него не пала ответственность за происходящее. Даром, что Нерон давно уже не обращался к нему за советами. Узнав, что Сенека просит дозволения принцепса удалиться из Рима в деревенскую глушь, Нерон верно истолковал эту просьбу как нежелание находиться хотя бы в одном городе с императором, вершившим недостойные дела. Синеки было отказано, и напуганный явным выражением нероновой немилости, старик сказался жестоко больным и вообще перестал выходить из своих покоев. Были даже разговоры Очевидная реакция на явную опалу отставного советника и знание многих случаев расправ Нерона с опальными людьми, а попытки отравления Сенеки по приказу Нерона. Тревожное состояние общества в Риме внезапно обострило незначительное происшествие в городе Пренести. Там попытку гладиаторов вырваться на свободу пресекла приставленная к ним воинская стража. Общественная реакция, однако, оказалась громкой. Все сразу вспомнили о восстании Спартака и иных былых потрясениях. В другое, более спокойное время, эпизод при Несте, скорее всего, в Риме бы вообще мало кто счел заслуживающим внимания. В истории многократно бывало так. Правителя, утратившего былую популярность, люди готовы винить во всех бедах страны, вплоть до стихийных бедствий. И вот в эти дни пришло известие о гибели множества кораблей у Мизенского мыса. Согласно распоряжению Нерона, флот в указанное время должен был вернуться из гавани в форме и к берегам Компании. И надо же было случиться такому, что разразилась буря, когда корабли как раз огибали Мизенский мыс. Непреодолимый ветер, пришедший от берегов Африки и потому именуемый Африкой, погнал корабли на берег близ города Кумы, разбив большие триремы, наиболее распространённые в римском флоте корабли с тремя рядами вёсел, и ещё больше кораблей меньших размеров. Была ли в случившейся трагедии вина Нерона? Сомнительно. Тем не менее, молва возложила вину за гибель кораблей на Нерона. В довершение всего зловещие знамения комета. А всем известно по предшествующему опыту, что Нерон привык умилостивливать грозное небесное знамение пролитием славной крови. Значит, можно ожидать новых расправ в верхах, где всегда могут обнаружиться люди опасные для принципа одним своим существованием. Вспоминали, что совсем недавно, накануне великого пожара, Нейрон принудил к самоубийству Тарквата Селана, вся вина которого состояла в том, что август приходился ему пропрадедом. Несчастного Селана обвинили в попытке государственного переворота. Таркват вскрыл себе вены на обеих руках, а Нерон ещё и поглумился над ним, сказав, что намеревался сохранить ему жизнь.